глава девятая. Джо вставила инструмент в крошечное отверстие и надавила. Потолочная панель откинулась на петле, следом внезапно и пугающе выпали четыре кислородные маски, как чертики с перевернутой табакерки. «Еще раз, зачем это нужно?» — спросила женщина у прохода. Мужчина у окна не скрывал своего скептицизма, скрестив руки на груди перед столиком, на котором были уже опорожненная бутылка из-под имбирного эля и пустой пакетики из-под чипсов. «Я не придумываю правила, я им только следую», — ответила Джо. Датчик сообщил пилотам, что система, автоматически выбрасывающая маски, может не сработать. «В таком случае по протоколу мы обязаны...» Джо начала с первого ряда первого класса. Папочка от аварийного люка, Келли с восемнадцатого ряда. Они шли ряд за рядом, сообщали пассажирам о правилах, выпускали маски, отвечали на любые вопросы, а потом быстренько переходили дальше и повторяли все заново. «Спокойствие и уверенность», — сказала им Джо перед началом. «Экипаж задает настроение. Если в происходящем нет ничего особенного для них, то и в целом нет ничего особенного. Они не столько вводили пассажиров в заблуждение, сколько искусно создавали впечатление, что все делается в их интересах». Джо, профессиональная стюардесса и мать двоих детей, знала, что разница между двумя этими занятиями не так уж велика. «Достать маски — это первый шаг, самый важный». Достать маски для пассажиров, чтобы, когда придет время, они могли спастись. Второй шаг — пресечь неизбежное недоумение и сопротивление. Третий шаг — разобраться с запасным планом, который может вступить в действие после первого и второго шагов. Четвертый шаг — пережить саму газовую атаку. Пятый шаг — эвакуировать самолет после посадки в аэропорту Нью-Йорка. Экипаж решил сосредоточиться на первом шаге, который в свете всего прочего выглядел осуществимым. По мере того, как три бортпроводника неуклонно продвигались вперед, салон заполнялся болтающимися желтыми масками. Джо, закончив с одним рядом и перед тем, как перейти к следующему, быстро оглядывала самолет. Она сама не знала, что ищет. Вряд ли сейчас выскочит кто-нибудь в балаклаве и скажет «руки вверх». И все-таки она надеялась, что-нибудь бросится в глаза, но не бросалась. Она уже чувствовала давление, напускная нормальность только накаляла обстановку. каждый раз Когда над очередным рядом вываливались маски, пассажиры вздрагивали, хоть и знали, чего ожидать. Затем они благодарили Джо, словно та только что поставила перед ними косолетки с теплой курицей. Люди, понятное дело, ничего не понимали и нервничали. Но в конечном счете подчинялись. На это Джо и рассчитывала. Все-таки рейс — это просто случайная выборка из обычного населения, классический график нормального распределения. Есть и парочка засранцев, и парочка образцов для подражания. но по большей части — послушное стадо. Во время взлета Джо сидит на своем месте часто разглядывала собравшуюся для того или иного перелета группу. Выбирала того, кто будет физически развитым пассажиром, способным оказать помощь в случае аварии. Искала горячие точки, пассажиров, уже демонстрирующих склонность к непочинению Но заодно заходила и в область вопросов вроде «Так, если что-нибудь случится, кто разрядит обстановку шутками?» Кто начнет истерить, кто бунтовать, кто здесь герой, кто трус. Так и знала, — подумала Джо, глядя, как ей на встречу по проходу несется женщина. Ее муж остался сидеть с кричащим малышом. «У меня ребенок!» — сказала пассажирка так, словно это обвинение. Джо посмотрела ей через плечо. «И совершенно очаровательный. Поздравляю!» «Это не смешно!» — прошипела пассажирка. «Эмоциональная травма из-за этих... этих... штук!» — она показала на маске. «Останется с ним на всю жизнь». Джо старалась не смотреть на молодую пару рядом с ними, с малышом примерно того же возраста. «Мэм, мне жаль, если вас это беспокоит. К сожалению, политика предписывает, мне плевать на вашу политику». «Ну, боюсь, Федерация Авиационной Администрации США не плевать. Это ради безопасности вашего же ребенка». «Я сама решаю, что безопасно для моего ребенка». Женщина пригляделась к бейджику стюардессы. «Джо, и как дальше?» Прошу прощения. Ваша фамилия, Джо. Я напишу жалобу. Джо сменила позу. Я только уточню, мэм. Вы хотите написать о том, что наш экипаж не только знает политику Федерации Авиационной Администрации США и компании, но и следует ей? Она помолчала. откинс У-О-Т-К-И-Н-С. У -о -т -к -и -н -с. Подсказать электронную почту моего начальника? Могу записать, если вам это поможет. Я правда хочу, чтобы ваше письмо дошло до нужных людей. женщина поджала губу. «Как вы смеете думать?» «Ой, заткнитесь уже, дамочка», сказал мужчина у окна рядом с молодой парой. «Она просто делает свою работу». «Не говорите мне, ваш малыш до сих пор в штаны срется. Он даже не знает, где у него нос, какая уж там травма». «Мой ребенок...» «Мэм...» Большой папочка вклинился между женщиной и рядом кресел. «Ваш дорогой мальчик сейчас удивляется, почему его мама кричит на людей». «Пожалуйста». «Вернитесь на место и сообщите ему замечательные новости. За ужасающую психологическую травму, которую нанесли только вам и больше никому, Коустел дарит кучу бесплатных миль. Я потребую...» «Так, так...» Папочка вскинул руку. «Еще слово, и самолет будет встречать полиция. Но, Карен, я серьезно», — сказал он. «Меня зовут Дженнис», — папочка наморочил нос. «Вы уверены?» «Имя Карен в 2020 году в США...» превратилась в мем, став общепринятым для обозначения определенного типа женщин, как правило, белых американок среднего возраста, склонных устраивать скандалы на пустом месте. Она возмущенно сощурилась, но ушла, и муж встретил ее обоснованно перепуганным взглядом. «Не переживайте», — сказал папочка достаточно громко, чтобы слышали ряды поблизости. «Я не стану поощрять такое поведение. Все, что она получит, неблагополучного подростка». Джо. «Наш салон отвечает требованиям Федерации авиационной администрации США», сказал он, отдав честь. «Замечательно, спасибо». Зачем Джон наклонилась к нему и понизила голос. «Нет никого подозрительного». «Может, один», — ответил папочка тише, чем шепотом. «Место справа у прохода в двух рядах за мной, с короткой стрижкой». Джонни брежно отодвинулась, чтобы заглянуть за спину папочки. Бросила на пассажира быстрый взгляд. «Который высокий?» «Высокий?» — переспросил папочка. «Да, когда он заходил в туалет, ему пришлось пригнуться». «И что в нем подозрительного?» Папочка покачал головой. «Просто чутье. Мы с Келли обсуждали, что он странноват и еще до того, как все началось». Джо кивнула. «Будем за ним приглядывать». «Пришли Келли. Я проверю список пассажиров, чтобы она могла погуглить. Поглядим, что найдется». Папочка направился в хвост, а Джо закончила с оставшимися рядами. Все прошло гладко. Она выпускала последние маски, когда к ней подошла Келли. «Я и не знала, что в первом классе летит Рик Райан», сказала Келли, не спуская глаз с головной части салона. Обернувшись, Джо увидела, что пацан, сидевший у окна во втором ряду, сейчас прислонился к стене возле туалета и прокручивает ленту в телефоне. Не совсем пацан. Скорее, под 25. Но шапка, худи и татуировки создавали странное впечатление задержки в развитии. Джо решила, что это считается модным и прогрессивным у тех «Кто знает, что сейчас модно и прогрессивно?» «А я должна его знать?» — спросила Джо. «У него типа 10 миллионов подписчиков в Инстаграме», — сказала Келли. «Почему?» Келли пожала плечами. «Но чем он знаменит? Что делает?» «Я вообще-то не знаю. Просто знаменитый». Заметив взгляды бортпроводниц, он поманил их к себе. «Не смей просить автограф», — прошептала Джо на ходу. «Мистер Райан, вы что-то хотели?» «Ага», — сказал он. «Не хотите кое-что объяснить?» Он показал телефон, и стюардессы прищурились из-за яркого света экрана в тёмном салоне. Там было селфи. Он в кислородной маске. Келли наклонилась ближе. 1200 лайков, 243 комментария. Фотка выложена всего шесть минут назад. «Чёрт!» Ругнулась она себе под нос. «Что объяснить?» спросила Джо. «Простите, молодёжь, но я в этом не разбираюсь». Я запостил это фото в Инстаграме, написал, что у нас творится, и все такие «Чувак, так не бывает!» Джо уставилась на него. «Что неправда?» «Ваша тема про ФАП», — сказал он. «Люди пишут это выдумки, причем типа люди из авиации». У Джо внутри что-то оборвалось. Она взглянула на Келли, но та не нашлась, что ответить. «Мистер Райан», — начала Джо, не зная, что сказать дальше. Вдруг раздался сигнал, вызов бортпроводника в десятом ряду. «Простите, мистер райн нам нужно отойти, но мы еще вернемся к этому разговору». «Что будем делать?» — прошептала Келли, когда они его оставили. «Черт, черт, черт!» «Успокойся», — прошептала в ответ Джо. «Мы все равно собирались им что-то сказать. Осталось только понять, что, и правильно подать. Все будет хорошо, нужно только немножко времени». Казалось, у Джо все под полным контролем. Но, выключая огонек вызова, в десятом ряду она заметила, как у нее дрожит рука. «Да, сэр? Обратилась она к мужчине в среднем кресле. «Да», — он показал на экран в спинке перед ним. «Я хотел бы спросить об этом». Джон наклонилась чтобы приглядеться. Он смотрел новости, и в них показывали, теперь уже оказывается, завирусившуюся фотографию Рика Райана. Подняв голову, она увидела его лицо в маске на множестве экранов. Их число росло, когда пассажиры переключали каналы. И вот почти мгновенно его снимок оказался везде. Салон наполнился возмущенным ропотом, атмосфера накалилась. «Ну?» — спросил мужчина, показав на экран. «Что вы нам не договариваете Какого черта происходит?» Остальные в салоне его поддержали. Джо повернулась к Келли, которая смотрела на нее, и тогда обе вдруг поняли, что они в полной и беспросветной заднице. Джо открыла рот не потому, что не знала, что сказать, а потому что надо было сказать хоть что-то. «Ладно, народ, слушайте». оборвав ее по салону громко разнесся тройной двухтональный сигнал джос келли развернулись к хвосту и увидели над левым туалетом желтый огонек датчик дыма пожар в туалете